Глава семьдесят девятая Святой кот и буревестник «Эдван», — произнес парень, — «Эдван Лауд, ты знал меня раньше?» «Эдван... Значит, цикл завершился...» шепотом произнес кот, и в тот же миг его зрачки расширились, уши припали к затылку, а на плечи юноши свалилась огромная тяжесть, да такая, что кости затрещали. Атра взбесилась, но всего на короткое, почти мимолетное мгновение, после чего старик сразу же взял себя в руки, однако Эдвану хватило и этого. Едва давление пропало, он отшатнулся, шумно хватая ртом воздух, и схватился за лавку, чтобы не рухнуть на землю. Перепуганное сердце гулко билось в груди, разгоняя по телу кровь, которая словно стала гуще. «Прости», — буркнул зверь и отвернулся, напряженно размышляя о чем-то. А Эдван, который уже успел мысленно попрощаться с жизнью, выдохнул с облегчением. «Пронесло». И все же полностью успокоиться у парня не вышло. «Трудно сохранять хладнокровие, находясь вблизи существа, способного уничтожить тебя небрежным взмахом лапы». «Неужели он чем-то ему насолил в прошлой жизни?» «И надо же было так вляпаться!» Поймав себя на панических мыслях, Эдван прикусил губу и, прикрыв глаза на мгновение, взял себя в руки. «Это была случайность, мне ничего не угрожает», — мысленно проговорил он, и, найдя в себе смелость, продолжил разговор. «О каком цикле в... ты... говорил?» — осторожно спросил он, с трудом заставив себя сохранить старую манеру общения. «Ты знал меня раньше?» «Ты не понимаешь?» — прищурился кот, проигнорировав вопросы. «Нет, ты не помнишь, верно?» «Ты не вспомнил все!» «Да», — забормотал он, покачиваясь на лавке. «Прошлую жизнь я вспомнил, может и не всю, но достаточно!» «Прошлую... жизнь? И только...» Перебил его зверь и разочарованно вздохнул, добавив, «Значит, не помнишь». «Впрочем, оно и к лучшему. Наверное». «Что?» «Неважно», — покачал головой кот. «Ты вспомнишь, когда придет время, уж поверь». «Когда придет время», — почти прорычал Эдван, стиснув кулаки от злости. От чего то ему вспомнилось, что Агнар говорил то же самое. «Вот только когда оно придет, это время». И что мешает узнать обо всем сейчас?» Впрочем, несмотря на свою злость, парень понимал, что добиваться ответа от кого-то вроде этого зверя бессмысленно, а потому просто задал следующий. «Ты знал меня раньше? Арманшат меня звали». «Знал ли?» Ха. «Это двенадцатая наша встреча», — фыркнул кот. «Да, много времени прошло». «Двенадцатая? Ты... был моим другом?» «Шесть раз ты пытался меня убить!» — хохотнул кот, глянув на Эдвана с хитрым прищуром. «А других шесть?» «А других шесть? Как получалось?» «Впрочем, это совсем другая история!» «Гребные загадки!» «Всему свое время!» — пробормотал кот и затих. Он снова ушел в себя, перестав обращать внимание на Эдвана, словно его тут и не было а парень, в свою очередь, напряженно размышлял над словами старика. По всему выходило, что они знали друг друга, причем, видимо, относительно хорошо, и не всегда были друзьями. Вот только в воспоминаниях Харма о сражениях, которые Лаут помнил относительно неплохо, никогда не проскальзывал мелкий лесной кот. Да и вообще, зверолюдей и кошек в них практически не было, как и других зверолюдей. И это показалось Эдвану странным чтобы среди стольких воспоминаний о сражениях не попалась ни единой битвы с членами клана Святого Кота, который, по словам Самира, насчитывает более полутора тысяч лет истории. Немыслимо. Значит, либо воспоминания его были неполными, либо... Как ты узнал? Кроме слов, конечно, — произнес Эдван, оторвав старика от глубоких раздумий. Кот повернулся и несколько долгих мгновений глядел на парня так, словно позабыл, где находится, после чего встрепенулся, как от сна, и медленно ответил. «Как узнал? Если отбросить язык, да мою феноменальную память на ваши людские рожи, то тебя с головой выдала сила». «Сила?» — не понял Эдван. «Чтобы на четвертом ядре...» «Иметь атру по плотности, не уступающую границе с озером, просто гением быть мало, ибо дорога к правильному сгущению трудна», — вздохнул кот с таким видом, словно объяснял самые банальные вещи. «Ее невозможно досконально объяснить словами или обойти, как ни старайся. Чтобы понять процесс, его надо прочувствовать хотя бы впервые» потому-то даже гении не добиваются таких высот раньше седьмой ступени и преодоления второго барьера. Идти к вершине всегда приходится вслепую, на ощупь, руководствуясь лишь общим направлением пути. Но не тем, кто идет этой дорогой вновь. — А вновь? — кот усмехнулся. — Вновь. В эту реку может войти либо тот, кто побывал за гранью, Либо мастер моря, что проходит возвращение к истокам. И на море ты уж, извини, не тянешь. Я бы почувствовал запечатанное могущество». «Но ведь я мог», — Эдван хотел сказать, «сжечь ядра». Но тут же отбросил эту мысль как глупость. «Сжигание не способствует укреплению сосуда и сгущению, скорее наоборот». «Нет». «Именно». «Скажи, Лаут». «Что?» «Ты помнишь!» — осторожно поинтересовался кот. «Школу старого мастера», — задумчиво произнес Эдван. «Агнара, кое-какие слова Творца и магические знаки, свое имя и битвы. Много битв против полчищ тварей, мерзких, жестоких, даже слишком много, и схватку с Мо» произнес он, невольно дотронувшись до шрама на груди. «Смерть!» «Только я никак не пойму, почему среди стольких сражений я не замечал никого из вас. В смысле, кошек!» «Кое-какие воспоминания все же остались», — пробормотал старик себе под нос. «Далекие, отрывистые. Что ж, значит, со временем ты действительно все вспомнишь». Они замолчали, погрузившись каждый в свои думы, Эдван напряженно пытался вспомнить, где он мог видеть этого старого кота, да прокручивал в голове их разговорыща еще подсказки. Впрочем, за десяток минут он так ни до чего и не додумался. Мысли сами собой соскочили на звер людей из клана, с которыми он путешествовал последние несколько дней. Удивительное дело, но, несмотря на неприязнь некоторых, никто из них не стремился причинить ему никакого зла, даже ночью. Старика... Заговорил Эдван, но замолчал, пытаясь получше оформить свои мысли. Ему вспомнилось то, довольно нетипичное для тварей, которое упоминал Самир еще в плену у Фациан. «Ты хотел что-то спросить?» «Да, Самир упоминал какое-то учение вашего священного предка о том, что не все люди злы, и оно вообще-то о том, что разумных следует судить по делам и обходиться без глупых предрассудков», усмехнулся старик. Это если коротко. В конце концов, все мы вышли из лесу в свое время. Просто люди на несколько тысяч лет раньше вот и считают нас глупыми животными. Видимо, не все, — улыбнулся Эдван, — раз уж возникло такое учение. Ты мог бы, конечно, вспомнить и сам, — смирив парня насмешливым взглядом, проговорил кот. Но эту историю я, так уж и быть, расскажу снова. Когда-то... Хрипло проговорил зверь, с грустью глянув в небо. «Когда-то очень, очень давно я был самым обычным котенком. Мать учила меня ловить мышей у амбара, а я все пытался ловить хозяйских куриц. И удирал от петуха. Да, тебе не послышалось», — кивнул кот на невысказанный вопрос Эдвана. «Я жил в человеческой деревне у простой семьи. «В те года первый еще не успел развернуться. Лишь уничтожил тогдашнюю великую империю, что осталось разом без своих сильнейших мастеров, которые сгинули в схватке со старым хранителем. Но это было далеко от нас, и дар в зверях только-только начинал пробуждаться». «Это... сколько же ему на самом деле лет?» — невольно подумал Эдван, но не посмел перебить. А старик продолжал рассказ... «Мой пробудился, когда мне исполнился год. Я не сразу сообразил, что это. Понял лишь, что какая-то сила пыталась приказать мне напасть на людей. Ну вот незадача», — хмыкнул кот. «Люди, в чьем доме мы жили, всегда были добры ко мне, особенно их младшая дочь, и я не подчинился. Думал, просто показалось. Не понимал, что мой дар — это что-то ненормальное». Только через пару лет к середине ступени колодца я начал осознавать, что отличаюсь от прочих силой, способностью чуять эту странную энергию, разлитую в воздухе. Я начал чувствовать, что люди как-то странно на меня смотрят, особенно отец семейства. В воздухе висело какое-то напряжение, непонятное, тревожное. А потом... А потом на деревню налетела стая волков... «Я убил десятерых, защищая эту девочку. И тогда-то их опасения подтвердились. Люди поняли, что я такой же, как и те твари из леса. одаренный. «Они боялись тебя?» «Взрослые», — сказал кот, грустно покачав головой, словно вновь переживая эпизоды из далекого прошлого. «Я чуял их страх, но не понимал его. Я ведь помогал им. Даже от смерти спас». А на следующую ночь в дом пришли одаренные мужики из деревни. Отец семейства позвал их по мою душу. Это было больно. Старик дотронулся лапой до пушистой груди. Я ведь помогал им. От смерти спасы. вот такая благодарность. Там бы я и помер, если бы не женщины. Мать, сжалившись, задержала их каким-то глупым разговором, А девочка вынесла под платьем за забор и велела бежать. Она плакала в ту ночь, как сейчас помню. Кричала «Спасайся, Котя!» Прощения просила. И я убежал. Собственно, вот и вся история. Я не озлобился на людей за тот случай. А когда осознал себя полностью, пришел к тому, что судить разумных надо по поступкам. И такой подход прошел проверку временем. «Взять хотя бы тебя», — хохотнул кот. «Несмотря на те шесть недоразумений, пару раз ты спас мне жизнь. За что я благодарен. Поэтому и котятам своим я всегда пытался вложить в голову это нехитрое, в общем-то, правило». «Удивительно», — пораженно пробормотал Эдван. «Это... сколько же тебе лет?» «Время», — усмехнулся кот. «Оно то тянется, словно старая смола, то летит быстрее ветра». Когда живешь с мое, почти не замечаешь, как летят года. Я даже не считал толком. «Постой!» — вдруг нахмурился Эдван. «Но если ты был простым котом, откуда взялись зверолюди в клане?» «Ну, не по щелчку пальцев уж точно хохотнул зверь. Прошло много поколений, прежде чем мы стали выглядеть так, как выглядим сейчас». «И ты, похоже, видел их все», — пробормотал Эдван, пытаясь прикинуть, сколько же этому коту на самом деле лет. «А ты разве не задумывался, почему это место называется кланом святого кота, а не тигра там или рыси?» Смерив парня, насмешливым взглядом произнес кот. «Но мы уже заболтались». «Время», — произнес кот, и Эдвану показалось, словно мир вокруг слегка вздрогнул. Подул ветерок, зашелестели ветки старой лиственницы, запела синица на старом сучке, а Эдван только сейчас осознал, что во время их разговора вокруг царила тишина, словно весь мир замер. Скрипнула дверь башни, и оттуда показалась голова шаины. Тигрица хотела было что-то крикнуть, но стоило ей только заметить зверя, что сидел на лавке рядом с Эдваном, как она тут же согнулась в глубоком поклоне — «Приветствую священного предка!» «Будет тебе!» — махнул лапой старик и, бесцеремонно запрыгнув Эдвану на плечо, прокряхтел. «Пошли, Лаут, навестишь со мной главу нашего скромного клана!» Кивнув, парень поднялся с лавки и подошел к изрядно ошарашенной появлением великого предка Шаини. Вход в башню представлял собой тяжелую деревянную дверь, покрытую длинной вязью магических символов по краям. Внутри царил густой полумрак, такой, что Эдван толком не мог разглядеть ничего дальше десятка шагов, что было довольно странно, ведь его зрение было в разы острее обычного, человеческого. «Эта тень создана особой формацией глифов, часть защиты, не обращай внимания», — произнес старик. Кивнув, Эдван решительно шагнул внутрь. Стоило ему пересечь порог, как мрак словно расступился, позволив ему рассмотреть чуть больше. В небольшом холле на первом этаже башни висело несколько довольно странных картин с какими-то непонятными темными и серыми кляксами. Скорее всего, они не были предназначены для человеческих глаз. «Нам наверх!» — хриплым голосом заметила Шаина, прикрыв входную дверь. Тигрица осторожно обошла Эдвана и слегка нервным взмахом лапы поманила его за собой — вверх по крутой витой лестнице, гадая, что же связывает этого странного во всех смыслах человека с великим кошачьим предком. Эдван последовал за тигрицей под молчаливое одобрение старого кота. Поднявшись на второй этаж, они попали в небольшой круглый зал с крохотными узкими окнами. Едва Эдван переступил порог, как тут же почувствовал давление атры, Такое, словно воздух здесь был в десять раз гуще, чем снаружи, и исходило это давление от крупного зверолюда с серой, почти седой шерстью, который сидел на подушке у стены прямо напротив входа. Крупный кот в темно-синей безрукавке, богато расшитый волнистым орнаментом, отвлекся от разговора с другими и удивленно на вострелу стоило Эдвану пересечь порог. В зале царил полумрак и пахло лесными травами. «Приветствуем священного предка!» Нестройным хором произнесли остальные кошки, что сидели вдоль стен на таких же подушках и склонили головы в знак уважения. Правда, из-за того, что их священный предок сидел на плече у Лаута, получилось так, словно кланялись они человеку, из-за чего Эдван почувствовал себя очень неловко. Повисла давящая тишина. Лаут, заметив свободную подушку между бассиром и мастером озера, прошел туда под пристальными взглядами всех присутствующих и плюхнулся туда, едва не задев головой, полку со старыми книгами и свитками. «Что-то случилось?» Осторожно поинтересовался глава клана. Его голос был глубоким и раскатистым, и каждое слово вызывало у Эдвана легкие мурашки на спине. Перед ними сидел мастер уровня моря, который даже не думал скрывать свои силы, а лишь следил, чтобы она не сильно вредила тем, кто был рядом». «Буревестник прилетел», — произнес старый кот, похлопав Эдвана лапой по голове. «Я принял решение». «Вот как?» — пробормотал глава, задумчиво почесав когтем за ухом. «Ты уверен в этом?» «Я догадывался, что он явится. Не знал лишь, когда именно», — туманно ответил старый кот. «Мо, уже набрал силы?» «Да», — кивнул глава клана. «Мне как раз донесли эти вести». «Обезьяны сговорились со зверьем, и я обдумывал, как противостоять этой силе. Что ты решил, священный предок?» «Мы не станем воевать. Клан должен уйти». «Простите, старейшина, но ты не понимаешь, юный Самир», — покачал головой старый кот, не позволив главе одернуть юнца, — «и не должен корить себя за тот поступок. Война началась бы все равно». «Рано или поздно. Но это не та война, которую вы успели увидеть на своем веку. Это будет другой, разрушительной и ужасной. Мы должны уйти и спрятать наши семьи на востоке, там, откуда мы когда-то пришли в эти места. «Война, как пятьсот лет назад», — протянул глава. «Хуже, Кадир». Тихо произнес старик, и на несколько мгновений весь зал погрузился в тревожное молчание. Эдван сидел, боясь пошевелиться, и напряженно обдумывал слова старика. «Буревестник», так его назвали. «Но почему?» «Из-за войны пятьсот лет назад?» «Неужели Арман Шат приносил клану кошек лишь беды и лишения?» «Или предупреждал о грозящей войне?» «Нет, что-то здесь не вязалось». «Кусай, передай генералу Шанху, пусть соберет всех в главной крепости. Оттуда отправимся в путь», — произнес глава, обращаясь к молчаливому мастеру озера. Тот молча кивнул. «Клан должен уйти через перевал. Долина за теми горами выведет нас на реку Деи, что донесет нас до старых земель». «Владыка перевала не пропустит через крепость», — покачал главой Кадир. «Не сейчас». Коли не пропустит. Обойдем их горы с востока. И там пройдем к реке. Это единственный путь». «Да будет так», — кивнул глава и, повернувшись к мастеру озера, произнес. «Усай, возьмешь Басира, Шаину, и вместе с этим человеком отправитесь на перевал Тысячи Гросс и передадите мое послание лично в руки владыке». «Времени мало, а потому на сборы вам всего час. За посланием зайдешь перед выходом». Мастер озера степенно кивнул и, поднявшись с подушки, поспешил покинуть зал. Басир, поняв, что аудиенция окончена, попрощался и тоже ушел. И только Шаина с Самиром застряли у дверей, не решаясь уйти без Эдвана, который не спешил вставать, поскольку на его плече все еще сидел великий кошачий предок, который пока что явно не собирался никуда уходить. «Вы можете идти, дети!» — добродушно усмехнулся кот, заметив, что воздух в помещении ощутимо потяжелел. Глава не любил непонятливых. «Я тоже?» — прокашлялся Эдван, напоминая старику о себе. «А?» Несколько долгих секунд старик смотрел на Эдвана, после чего смешно чихнул и спрыгнул с плеча юноши на ближайшую свободную подушку. Шаина с Самиром, раскланившись с головой, и старейшиной, поспешили покинуть зал». Эдван, поднявшись на ноги, последовал их примеру, но, находясь уже в дверном проеме, все же нашел в себе смелость остановиться, чтобы задать еще один вопрос. «Старик!» — окликнул он кота, чувствуя, как в груди образовывается ком от волнения. «Может, все же подсказку?» Воздух в комнате ощутимо потяжелел. От взгляда главы клана у Эдвана сперло дыхание, и одновременно с этим он почувствовал, как другая невидимая сила мягко, словно пушистая лапа толкает его к выходу. «Поспрашивай о последней войне, ты поймешь», ответил кот еле слышно, и в следующий миг тяжелая дверь зала с диким грохотом захлопнулась прямо перед носом у Эдвана, едва не ударив тому по лицу. Давление исчезло, а парень, утерев ладонью под солба, поспешил убраться из башни.